требуя недопущения купцов иностранных во внутренние области, Крижанич требует, чтобы не принимать в службу ни одного иностранца, ни одному не давать право гражданства, потому что немцы, принятые в службу, могут причинять только одно зло. Немец был и Басманов, любимец Растриги, немец был и Шейн, погубивший русское войско под Смоленском. Но Крижанич вооружается не против одних немцев. Одинаково сильно, если еще не сильнее, Вооружается он и против греков. Ложность положения, в коем нашелся наш ученый серп в Москве, заключалась в том, что, будучи единоплеменником, своим славянином, он в то же время был чужой, был латинец католический священник. До Крижанича в России сознали необходимость учиться у иностранцев, но главное затруднение, главное возражение здесь состояло в том, что эти иностранные учителя, иностранцы, не православные чтобы избежать опасность для веры, обратились за наукою к своим, не в смысле единоплеменности, но в смысле единоверия, обратились к малороссиянам и грекам. И вот в то время, когда авторитет греков был наивысшим, когда хотели учиться, но вместе с этим и прежде всего хотели сохранить чистоту греческой веры, является в Москву ученый-славянин, предлагает свои учительские услуги, но не может удовлетворить главному условию, при котором мог быть допущен учитель, быть православной греческой веры. Крижанич не мог скрыть, что он латинец и даже латинский поп. Ученый серб пришел не вовремя. Незваного учителя сослали в Сибирь. Разумеется, можно предположить, что злые выходки Крижанича против греков могли быть следствием его несчастья, которое, как видно, он приписывал грекам. Но еще с большим основанием можно предположить и то, что латинский поп, когда еще находился в Москве, не мог удержаться от выходок против греков, как схизматиков, не мог удержаться и от других выходок, которые сильно должны были оскорбить тогдашних русских людей. Корижанич противополагает греков немцам в том отношении, что эти прирожденные враги славян влекут их к противоположным крайностям, Немцы приносят нам ядовитые новизны. Греки, безрассудно осуждая всякую новизну, предлагают свои глупости под важным именем древности. Немцы сеют ереси. Греки, хотя научили нас истинной вере, однако приплели к ней схизму. Немцы преподают нам и добрые, и вместе дьявольские науки. Греки восхваляют невежество и всякую науку считают еретическую. Немцы думают получить спасение одною проповедью. Греки пренебрегают проповедью и считают полезнейшим молчание. Немцы кричат, что не позволяется никого судить. Греки, наоборот, утверждают, что надобно осуждать людей, не выслушав их. Здесь можно видеть намек на судьбу самого автора. Подробно исчисляет Крижанич случаи злоупотреблений, какие позволили себе гречески духовные, приходившие за милостыню в Россию, и не разбиравшие иногда средств для увеличения этой милостыни, между прочим, Крижанич рассказывает любопытный случай, бывший с ним самим. Некто Софроний, называвший себя митрополитом Филиппополя и Драмы, а в народе известный под именем Македонского, принуждал меня сочинить ему подложные грамоты от имени патриарха Иоанникия, как будто бы он был отправлен им по общим нуждам церковным. Когда я не соглашался на это, то он вместе с другим каким-то митрополитом хотел меня высечь, но я вырвался и убежал городскому писарю. Но признаюсь, что после сочинил ему грамоты, опасаясь за свою жизнь. В России знали о подобных злоупотреблениях и принимали против них средства с большими предосторожностями, допуская собирателей милостыни. Но в России знали также очень хорошо, что самые видные из греков, являвшихся в Москве, вовсе не были проповедниками невежества, считавшими полезнее молчать, чем проповедовать. Как уже было замечено, Крижанищ в своей католической ревности задел ни одних греков. Задел и русских, вооружаясь против тех священных для народа сочинений, в которых были неблагосклонные отзывы о католицизме, например, против жития святого Сергия, или выставляя, что русские грешнее поляков, и потому терпит от них поражение. Наконец, Крижанич позволяет себе прямо вооружаться против православия, разрушающего в церкви монархию, установленную Христом как лучшее правление и вводящего в церковь многих вселенских первосвященников.